После долгих прений сторон суд отказался считать чемпиона мира по пряткам, пропавшим без вести Как романтично было в средние века пояс верности, замочек любви, напильник надежды Папа, я взял угольки из глаз нашего снеговика, а морковку брать? Бери, две, а вторая зачем? Нос ему приделаем